Сабуровская тактика, при которой батальоны-отряды располагались на расстоянии 70-100 километров от штаба соединения, подсказала нам нашу новую тактику. Но задача у нас была иной. И причины, побудившие нас разослать свои батальоны, тоже были иными. Еще в Боровом, после совещания с товарищами Коротченко, Строкачем, Стариновым, мы поняли, что тактика наскоков не даст должного эффекта. В рейд мы вышли еще не определив окончательно, как будем действовать. И в пути продолжали думать, совещаться. Много проектов было отклонено. Однажды Дружинин и Рванов пришли ко мне с картой. Вот, Алексей Федорович, треугольником мы обозначили место расположения штаба, а кружками те пункты, где надо постоянно находиться нашим батальоном с подразделениями подрывников. Каждому батальону под полную его ответственность одну железнодорожную линию. А как же поддерживать связь? По радио. Маслаков берется обеспечить постоянную двустороннюю связь – радиотелефон. При такой тактике, горячо говорил Дружинин, все разветвления куста будут под нашим контролем. Ковель – Вот он в центре окажется отрезанным от мира. А если большой бой? Если противник соберет большие силы? Предусмотрено. Силы-то ведь надо подвозить. А при этом расположение батальонов, шоссейные дороги, так же, как и железные, под нашим постоянным наблюдением. Раньше, чем немцы подтянут большие резервы, мы будем уже все знать и успеем собраться. По плану дружины Нарванова каждый батальон – получал под свое наблюдение участок дороги протяжением в 160-200 километров. Группы подрывников будут выходить на новое место в пределах своего участка и ставить мины замедленного действия. Кроме того, каждый батальон, продолжал Дружинин, будет центром организации разведки, политической работы среди населения. Парторганизациям батальонов – Мы поручим создание подпольных райкомов партии и комсомола, ячеек, групп сопротивления. Они установят связи с местными отрядами. На Черниговщине мы были дома, знали все районы, заранее заслали туда людей. Здесь надо заново знакомиться, организовывать, изучать. Предложение было заманчивым. А подумав, я понял, что лучшего способа Держать под постоянным партизанским контролем все линии Ковельского железнодорожного узла не найдешь. Все стало ясно. Штаб, если он хочет успешно руководить операцией, рассчитанной на месяцы, нужно поместить в отдалении от железной дороги, организовать при нем госпиталь, аэродром, редакцию и типографию газеты, радиостанцию, постоянно действующую школу подрывников». Здесь будут сосредоточены склад боеприпасов, арсенал соединения. И вот мы прибыли к месту назначения. Прибыли теплой лунной ночью. Штабные повозки остановились на широкой некошенной поляне. Помню, лес я со своего Адама. Густая, сочная трава по колено. Поблизости нет ни одной тропки. Лишь впереди промятый нашим авангардом темный след» но только остановились, забурлило, заголосило все вокруг. И уже через полчаса наша штабная поляна была вытоптана сотнями ног. Выросли парашютные палатки, застучали топоры, загремели в ведра, потянуло дымком костров. Хвост колонны еще не подтянулся, а в штабной палатке плотники уже сколотили большой стол, расставили скамейки и уже развернул на столе свою огромную карту Рванов. Болицкий и Слысенко спорили, кто имеет больше прав расположиться у речушки. Все, и командиры, и рядовые партизаны уже знали, что рейд кончился, что мы прибыли на место. А раз так, старые партизаны торопились подыскать для своей роты, для своего взвода, местечко по суше, но поближе к воде. Повыше – но чтобы авиация не проглядела, поровнее, но чтобы шалаш или палатка не были на ветру. И вдруг Рванов объявил приказание «располагаться по походному, землянок не рыть, палатки ставить только для раненых и больных, через час, чтобы все спали».